Дорогие друзья, мы приглашаем вас на вечер юмористического рассказа. Вечер этот сегодня будет сказочный. Почему сказочный? А вот послушайте. Ла-лалайка, наши байки, начинай-ка. Ладно, сказать, что ли, сказочку. Давно дело было, еще змеи водились трехголовые, да баба-яга в ступь по небу летала. Жили мы тогда с моим стариком смирно. Сидим все больше в окошко поглядываем. Да. И, вро... О, и вроде все ничего. Да вот забрала моего Кручинушка. Да. Всё-то ему не глянется. То видишь, ты в спине поскрипыват, То в затылке плешь завелась, да. а, То лапти свои видеть не может, Колер не по нраву. Ну, думала я, думала, Как деда расшевелить и придумала. Собрала парней да девок, Что повеселее да поголосистей, Полную хату. Ой. Вот, расселись они, отпышкались. Ой. Ладно, а я такую речь веду. Вот гости дорогие лежит на печи дед. Да неспроста лежит, навалилась на него кручина великая. А почему без его знат? «Хочу, люди добрые, чтобы вы моего деда потешили. Рассказали, что ли, по сказочке повесёлой. Да с прибауточкой. Ребята вы все бойкие. Глядишь, дед-то и отлимается». Задумались они, смекают. А я еще заход делаю. Есть у меня одна книга раздвига заветная. в ней тех сказок видимо не видимо и кто желает то кто то может в нее заглядывать а гости смущаются за спины друг дружки хоронятся. ну потолкались они потолкались и выпихали в круг самого безответного Ой, стоит сердешный кудри теребит А его сзади подбадривай Не робей, Валя, гляди, давай закручивай. Ты башк не гляди, что он с виду робкой. Пораздвинула я книгу на самую малость, А он вдруг так бойко и начинает. Мужичок-простачок пахал пашню. Лошаденка его была худенькая, хромоногая, И ту облепили слепни с комарами. Вот простачок взял свой кнут, да взмахнул так счастливо, на диво, что разом убил тридцать трех слепней, а комаров без счета. Простачок-мужичок думать стал, мало да удал, как говорится, в богатыре я попал. Тридцать трех молодцов сразу положил, а мелкой силы и сметы нет. Голем мужичок назывался. Смотришь, и голь взвеличался. Выпряг свою лошаденку, взобрался на нее полегоньку, сел верхом, выехал на большую дорогу, срубил дерево стояростовое и поставил столб с надписью. «Здесь проехал богатырь Голь воянской встретился с силой бусурманской, тридцать трех богатырей сразу положил, а мелкой силой сметы нет. Если какой богатырь навстречу едет, у столба поджидай, а позади ты у меня догоняй». Голь взобрался на клячу и в путь поплелся на удачу. Немного спустя едет мимо столба Чурила Пленкович. Надпись прочитал, удивился. Голя нагнать торопился, такого имени не слыхал, а, видно, могуч богатырь, так надо бы с ним подружиться. чурило скачет во весь опор, нагоняет Голя и спрашивает, не проезжал ли богатырь Голь Ваянский? Я... Сказал Голь, а ты кто? Чурила Пленковича отвечал, поклонясь, а сам думает, что за чудеса мужичонка невидный, и ехать с ним стыдно. Ты это, ступай в науку, поезжай по левой руку, сказал Голь. И Чурила в раздумье поехал возле него, на воянского богатыря посматривая и на клячу поглядывая. Между тем едет Еруслан Лазаревич мимо столба с надписью «Прочитал» и «Ну, гнать коня за голем воянским!» Догнал и, увидев знакомого Чурилу, спросил, не видал ли он голя. Чурилу указал на товарища. Еруслан Лазаревич поклонился, а сам удивился Погоняй в ряду по правую руку, — сказал ему Голь. Едут богатыри, куда Голь едет, и подъехали к заповедным лугам царь-девицы, богатырки. Тут заказан путь, сказал Яруслан. Не беда, молвил Голь, много она на Русь обижала, путь нам не заказала, пускайте коней на луга. Въезжают богатыри, топчут цветные луга. Один голь, лёг отдыхать и чтобы не было жарко, снял с себя кафтан, а сам захрапел. Голь надеется на себя, сказали богатыри. Между тем, во дворце королевны поднялась тревога. В колокола звонят, в трубы трубят, и выехала из города дружина воинов до да три богатыря в латах. Чурила будет, Голь, вставай, вставай, силы много на нас. Голь встал и спросони зевая сказал, чего это? Три богатыря, это, как говорится, три слепня, а у вся комары не дадут уснуть до поры. Чурила, ступай, переведайся с ними, оставь там одного и пошли к богатырке, довели ей сказать, за меня шла бы замуж. Чурила поехал, Бился, рубился долго, перерубил всех. Одного послал к королевне. Но вместо ответа выслали из города двенадцать богатырей и с ними шесть дружин. Скачут, рубят, мечами машут. Ого, сколько выспало, сказал Гольф, вставая. Туча лихая, 19 слепней, как вольца. А Кобаров без и еруслан Будет с тебя, А то ведь мы пособим. еруслан Сел на коня, Пустился соколом, Мечом, кладенцом Наотмашь рубит вправо, Влево, богатый разметал, Дружины погнал. Королевна Видит беду неминучую, Высылает зеланта змеулановича загремел зеланд выходя из железного гнезда а гнездо висело еще на двенадцати дубах да на двенадцати цепях несется зеланд как стрела на орла зовет как трубой переведутся в бой видно мне как говорится очередь Сказал Голь. Нечего делать, подумал он. Ехать придется на смерть, тут мне и конец. Зато богатырская честь и делу, как говорится, венец. Перекрестился Голь, сел на клечонку и едет потихоньку, зажмурив глаза. А сам топором что есть силы машет. Зеланд заревел, увидев издалека Голя, думает, не нас смехли послали, а Голь шепчет про себя, отцы и братья, поминай, как говорится, как звали, и, ожидая смерти, опустил голову на шею своей лошаденки, которая бежала на трех ногах, а четвертой прихрамывала. У Зеланда запрыгали глаза во лбу, Нет ли тут умысла, думал он, мужичонка прилег к что за богатырь, пальцем щелкнуть, насажень отлетит. Зеланд оглядывается, нет ли тут хитрости, и к седлу наклонился, а Голь приподнял голову, вдруг приободрился, с топором наскочил, да так оглушил. что Зеланд на песок повалился. Тут, голь, не дав Зеланд опомниться, стал рубить его, как сосну в щепы. Машет и рубит топором, сдернул шелом и поехал к товарищам. Тогда королевне забота принуждена приказать отпереть городские ворота, Просить богатырей на пир заключить с ними мир. Увидела Голя девица. В ком богатырская сила? А сама подошла к нему, руку на плечо положила и так придавила, что Голя едва повернулся. Выбился из-под руки, отшатнулся. Она ему говорит, рада. Рада я Витязю славному, Храбрость всегда почитала. Тут она Голю рук пожала. Королевна велела в беседу Принести крепкого меду. думал гостей испытать, Но Голь не хотел пировать. За кубок не брался, Омолвил кончик труды. Я, как говорится, ничего не пью, кроме богатырской воды. У нас есть в запасе вода богатырская, сказала королевна. А много ли у вас ее? спросил Голь. Бутыль полна, ответила королевна. Да такая ли она, как у нас? спросил Голь. И на и бутыль, как говорится, склянки маленькой не стоит. «Отведай, отведай!» — сказала королевна и велела принести бутыль с богатырской водой и ковш золотой. Голь налил ковш, выпил, сила в нем пребывала, а королевна знать желала, какова вода. «Еще, как говорится, вкуса не доберусь», — сказал Голь. Налил другой ковш, и разом он выпил еще три ковша. «Полно, полно!» — сказала королевна. «Ты мне воды не оставишь!» «Славная, как говорится, водица!» — молвил Голь, расходясь, руками размахывая. «Какова ты теперь, сила моя?» Тут велел он принести большой крабельный канат, Завязать крепко-накрепко петлёю, Из конюшни королевиной вывести коня богатырского, Сел на коня, разъехался, вскочил в петлю головою И порвал канат. той поры Голь богатырствовал, приосанился, на королевне женился. От ней у него были две дочери. Голь на них, глядя, величался, и никто больше не сомневался, что он... Не одолел 33 богатырей одним разом распотешились гости по лавкам сидючи. Пошло дело, балалайчка заиграла, Гармоника, гусельки. Да и дед ожил, с печки слез, Достал из сундука сапог, Самовар раздувает и говорит, Складно ты, сказываешь, добрый молодец, Садись сюда, вместе поскучаем. Вижу, забрало деда, да не шибко. А вот я вам, братцы, сказочку скажу, И в той книге Ой. раздвиги, она, конечно, и дело имеется. Придвигайся, мил человек, к книге поближе. Слышишь? А грамоте-то разумеешь? А он и ухом не ведет, в книгу не глядит, на изусш парит. Было три брата: один без ноги удался на перегон с зайцами гонялся, второй косолапый больно прытк удался. А третий одно из знал, что ворон считал. Вот собрались три брата в лес дрова резать. Пока без ноги за зайцами гонялся косолапый ноги расправлял, третий всех ворон пересчитал. Гляди, вечер настал. Надо ужин варить, а огня нет. Вот срубили три брата большую сосну, Сложили костер. Вот полез смотреть один из братьев, Нет ли где огоньку. И увидел. Впрямь огонек. Ну вот и пошел без ноги. Он видит, около огонька сидит старичок. Здорово, дед! Здорово, Свет! Дедушка, дай огоньку. А ты, старика, меня потеш? говорит. Песню спой, не умею. Но так ты, говорит, Спляши тоже не горазд но ну, так сказку скажи. О, <смех> только уговор: не люба не слушай, а врать не мешай. А если перебьешь, сто рублей с тебя, а? Ну вот, согласился старик этот, а он начал говорить сказку. Когда начался свет, мне было семь лет. Батька мой не родился, дед не был женат. Вот тогда-то жили мы богато. От ноготы до высоты ломились шесты. Изба была большая. На земле порог и тут же потолок. Хоть сидеть нельзя, да зато посмотреть хорошо. Да, была у нас еще кобыла сила. Поехал я в лес дрова рубить, еду трусцой трёх-трёх-трёх-трёх, а топор у меня за поясом сзади, тюх-тюх-тюх, и отрубил лошади весь зад. Так на передке я три года катался. Вот еду раз лесом, глядь на опушке задок моей лошади, пасётся. Вот я его поймал, оборотал, берёзовым прутком и шил. но и стала березка вверх расти. Росла, росла и выросла под самые облака. Надумал я по ней влезть, в лес на облака. Смотрю, в дупле жареные перепелята сидят. Хотел руку просунуть, не лезет. Влез сам, наелся, растолстел, тут никак не вылезти. Сбегал домой за топором, прорубил дупло пошире. Выкарабкался. Пошел я за синее море, Где скот нипочем. За муху с мушонком Дают корову с теленком. За больших оводов Больших быков. Вот я наловил мух Да мушат три куля. Наменял быков да коров Три табуна. Пригнал к Синему морю И давай горевать. Как стадо домой гнать? В пускать, половина перетонет. Корабли нанять, дорого возьмут. Вот я схватил одну корову за хвост, да на ту сторону и швырнул. Раза два на лету перевернулась, на ту сторону носом уткнулась. Так перешвырял я все три табуна. Остался один бык, бурый, большущий, Вот я крутил, хвост вокруг руки, собрался силой, развернулся, да как! Пустил! На ту сторону вместе с быком перелетел. Ну вот, так ненароком попал я в самую преисподню, где черти живут, и три года у них все навоз возил. И все на твоем дедушке А старик говорит Не может быть Чтоб на моем дедушке Может не может Оплати сто рублей Не люба не слушай А врать не мешай Получил он сто рублей Получил огонек Пришел к братьям Сварили они ужин Спать легли И теперь еще спят Забористая у тебя сказочка Садись и ты Чайку попьем Покалякаем Поскучаем Сидят гости, чаек дуют Распотелись уже Подобрели Да вот попался среди них Один строптивый А, -ха -ха. а я не только сказки Сказывать умею Я что хочешь смогу А это как? Да так Вот ты змея Горинча за хвост поймаешь? <свист> честно, <свист> честно? За хвост? За хвост? За хвост не смогу. Тут-то нет. А я поймаю. <свист> Могу любой бел горюч камень поднять. Могу. Эй, да вот в этом самоваре искупаться. Переглянулись все, отложили бараночки, помрачнели. А что ты всё хвастаешь, однако? По что ты людям добрым веселье поганишь? поганешь? Братцы, да вот больной. Точно больной. Слыхал я, порча есть такая в заморских странах. Самообольщением называется. <толкнул> О! О! <толкнул> ага! Ну, так вот, про это моя сказочка и будет. Оказывается, он нарочно так похвалялся, а сам скромный был. Ну что, начинать, что ли? Да ладно уж, Чайф, послушаем. Давай, сказывай. Один умный, всеми уважаемый участковый пристав имел одну дурную привычку.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 Глядите и разумейте, солнце, которое вот на небеси с прочими светилами и облаками, оно идёт с востока на запад, и никто не может изменить его путь. Я же могу, могу. Старик-брандмейстер заметил дружески, "Верис". Для человеческого ума нет ничего э, невозможного. Сей ум все превзошел. Может он и подковы ломать, и колончу до неба выстроить, и с мертвого взятку взять. Все может, но...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 А мы тебя, видишь, ты, за другого приняли Да ты ты не серчай, брат Веселятся гости А дед-то мой совсем закрученился Сидит, книгу-раздвигу перелистывает Это, ребят, тут есть еще сказочка Золоченые лбы называется Сказка известная Да, уж больно она мне глянется Ну что ж Давай к нам ее и расскажи. Да Слышь. где уж мне, шка ты года не те. А, <свят> а мы тебе поможем, дедушка. Как это поможем? Мы будем сказывать всем миром. Вот и то да? дело, всем вместе оно и лучше пойдет. А? Скоро <свят> дело делается, да не скоро сказка сказывается. Сгрудились они, взялись тащить из книги кому что достанется, пошушукались опять расселись и начали. На веках некотором государстве царь, да и другой мужичонка, и сполу промышляли. И поначалу все было добрым порядком. В местях по рыболовным болтаются, где как гульба идет, тут уж они первым бесом. Мужичонка на имя звали Капитон. Капитон, Капитон. Он и на квартире стоял от царя ряд. Осенью домой с моря воротится... И сейчас царь по гостям с визитами заходит, по главным начальникам. И этот капитонка и повадился с царем. Его величию и не понравилось столу. стало. Конечно, это не принято. Иногда амператора созвали к главному сенатору на панкет. Большой стол идет, питье еда. Фрелины песни играет. О, в большом углу красуется. В одной ручке у его четвертна, Другой рукой Фрелину зачалил. Корона съехала на ухо, Мундер снят, сидит в одном жилету, Рад и тому, боженый, что приятелей нету. Вот пир к концу заприходил. Царица графены пусть всех в голову вином ударила. И как только еной адъютант Королёв в гармонь заиграл, Она вылезла, серёдка залы, И заходила с платочком, запритаптывала. И я стояла у поленницы у дров, По гору едет Ваня Королёв. Сенаторы, которые потрясые, смеются. <режит> <режит> Прибужи кавалер, при Пилат. <режит> вот и чего? И то и чего. И вдруг это веселье нарушилось. Капитонков в залу ворвался, всех лакеев распихал, увидел, что царица Аграфена уткой ходит. Сейчас подлетел, ногами шарканул И заходил в круг ей в присядку С прискоком, с присвистом А у снова калашишки на босу ногу У пинжачонка рукафа торван Карманы вывернуты, под левым глазом синяк И весь капитан не вина <смех> <Нася>! <смех> Придворные <смех> гости захихикали, заощерились. Это царю неприлично. Ой, ты шерсть. Ну, куда ты мастися Какая тебе пьяница? Пора. Пути, выспись. Капитонку это не обидно ли? Нет, ты тиран. Напоил, не тебя, вампира, и слушаю, возьму баток потяжоле, всех разбросаю, кого не залеглю. Царь с капитоном драться снялись, одежонку прервали, корону под комод закатили, дали полиции, их разняла, протокол составили. Стой той поры капитона до императора и совет не забрал, и дружба в рось. Судятся они друг со другом из-за каждого пустяка, доносят один на другого. Чуть у царя двор не убрали или по моему яму запакостили, мужичонка сейчас к квартальному с ябедой. У царя семья такая глупа была, и жена, и дочка, и маменька, цельный день по окнам пяльца кивают, кавалеры мигают, машут, царь их никуда без себя не пускать в гости. Вот царь замкнул их в верхнем этажу, ключ в контор сдал, а, ну, дам, а графена дам, дам, дам, с дочкой буду, да? губы надувают. Опять дом сидеть! Выдал бы хоть по полтиннику на тяно. Кематограф сходить. Дом скука! Вот так скука! Шкука! Скука! Ах вы, лошади, кобылы вы! Взяли бы ты да, самоварчик согрели, граммофон завели, и да, пол бы вымыли! С царём свиты мужика четыре. Паруса открыли и побежали за пустые острова. Капитонка украулил, что царя нету. Сейчас модный сертук напрокат взял. Брюки-клёш, камаши с калошками, кепку. За место бороды метлу, чтоб не узнали. Потом туес полон смолы налил, Идёт по городу, да Нет ли лбов золотить? Нет ли лбов золотить? А вот кому лоб золотить? К царскому дворцу подошёл, Да как вякнет это слово. А нет ли лбов золотить? Царёва семейшка были модницы, Они из окна выпихались. Вы рады! По причине вашей выдающей красоты отремонтируем бесплатно. К вам а, который зайти? Мы сидим замченые mm -hmm. и гостей к себе на канате, на блачку по Вот они зыбочку спустили, тот примустился Половый ход. Затянули капитона, <груто> на oh. диван пали, oh. еле дышат. Первый, эх, тяжелый мужик, вы не будете, мастер. <свят> так а мы европейских городов. Ох. В прошлом году английскую королеву золотом прокрывали. Да к нам за услуги диплом из своих рук и двухтрубный мимоносец для доставки на родину. А право есть? Капитонка им старую квитанцию показывает, они неграмотные, думают, диплом. А, очень приятно. Этого золота можно посмотреть? Нет, никак не нельзя. Сейчас в глазах ослепления, в избежание этого случая, докамест крашу и... Полирую, глаз не отворять, Пока не просохнете, Друг на дружку не глядеть И зеркало не шевалить. Царицы жалко стало золото на бабку. Ой, маменька -то стара пора-то уж, верные И не гажа под позолоту-то. Маменька, ты в позолоту хошь а Хожь, говорю, вызолотиться. А, хуй извода на тебя нету. Вот, золотых дел мастер явился. Хожь, обработат. Ну как не хотеть? Худали для своего умиления к празднику вызолотиться. Капитон их посадил всех в ряд. Глазки зашурьте, не моги ни котора сдеть. Он с малой поваренкой зачерпнул, да и нуту, да другу, да третью. Мастер, что это по на но смолу пахнет. Ничего, это заготовка. А сам насмаливает, мажет, на обе щеки водит. У их убоженных уши волосья в шапочку слились, а он хвалит. Ах, какая прелесть, Ах, какая краса. Те сидят довольняхоньки, только поворачиваются. Дяденька, мне это еще положь, маненечка, на загривок. Капитон поскреб поваренкой со дна, потяпал по макушкам. Все. Ну, ваши величия, сияние от вас, будто вы маковки соборный. Сейчас я вас по окнам на солнышко сохнуть разведу. А графену в одно окно посадил, девку в другое, а бабенька... На балкончик выпросилась. Ревуар! Папа домой воротится, вас похвалит. По затылку свой колер наведет. Ему от меня привет и поцелуй. Тут капитан в окно, по канату, Да только его мазурика и видели. У царя дом глазами стоял на площадь, на большую, на торговую. Там народишку людно. В окнах царская семья, высмолены сидят. Как голениши черные, как демоны. Бабушка на балконе тоже, как бугирь какой. Народ это увидел, и сначала подумали, что статуи, негритянская скульптура с выставки куплена, Потом разглядели, что шевелится, А уж как царскую фамилию признали, так город тот повернулся. Учались гагатывать, котворцов со всех улиц бежат, по дороге завязываются. О, какой страх! Пока в городе это дело творится, царь на пустых островах сидит, пиво дует. Вдруг глядит, дирижа плетит. Машина пшикнула, пар выпустила, из ей начальник выпал. Почал делать доклад. Ваш высок. Дали. Вот такие преднамеренные поступки фамилия ваша обнаружила. Говори. Личики свои в тёмном виде обнародовала. Говори. Зрители полна площадь. Фотографы снимают несознательные элементы. Всякие слова говорят. Ай. Царь руками сплескался, Дэн надирижа бегом. За ним начальник. Вставились, полетели. Начальник колесом вертит, Амператор пару поддаёт дров в котёл подкидывать. Вот и город видать, и царские палаты. Раз! В окно залетели, об высадились, стёкла посыпались, за комод багром зачалились. Выкатил царь из машины... Дыг царицы, что ты, самоедка, что ты, кольска, страшилишо? А графена засвистела. Ратуй тех, кто в Бог верует! Царь дочку зачуб сгорстал. Ой. У ей коса не коса, а смолена веревочка. <свят> Царь на балкон. Оттуда старуха тащит, а та заперилась, грабилась, да на всю площадь отворила. Народ даже обмер. Не видали сроду, да и до этого года, ели царь бабку в комнату заволок. Эй, эх, эх ты корзина! Корзина! Могильна ты, муха! Муха! Сидела бы о смертном часе, размышляла, а не то, что с балкона рожу продавать! Вот они все трое сидят на полу, царица бабка дедочка да и воют. По золоту-то сбил! Ох, по золоту-то Ой, Пропала пропала вся моя краса! Да это на вас золото! Золото! Золото! золото! Зеркало сюда! Ваньки-маньки бежат с зеркалом. Смолен, рожи, глаза разлепили, Себя увидели, Одночасно их в оморок бросило. Полчасика полежали, Опять в уме сделали, Сподолы высморкались, Утерлись, рассказывают. Царь слушал и сам заплакал. Вот это, вот. Капитонка, мне назлил Он вор меня и из города выманил Не семья теперь, а мостовая, Асфальтовая Ой, а столик-то мой Завалился за ракетой в куст Что в кадке в углу стоял, да и всхлипывает. Уморили. Кричит, а сам слезу пустил от смеха. Более не могу. Кричит. Ой, хватит. Кричит. Ой, да и то правда, хватит. Ой, с тех пор много воды утекло. Только стал мой дед лихим да веселым. Кручину как рукой сняло. ходит да все подхахатывает. и сейчас думаю смеется ну тут и сказки конец а кто слушал молодец доброго вам здоровечка! а балалайка ты балалайка наши байки закрывайка Распотешился народ, Пусть немножко отдохнёт.